а потом все-таки вместе с остальными организованно покинул коридор. Судя по перешептываниям, кто-то подал идею найти еще одну девушку, ту, что была все эти дни рядом с княжичем. И если ее тут нет, то надо выяснить хотя бы имя. Ох, сколько открытий чудных им сейчас предстоит. О самом Артеме они не произнесли ни звука. Словом, Ника уж лучше бы зашла в палату к мужу и попыталась подремать там.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 на закрытую створку двери с матированным стеклом. Они вместе с венией и Максимом все еще были в особом списке гостей, утвержденным самим шуйским Артемом, так что с ними будут считаться, как и в прошлый раз. Больница клановая никто не спорит, но это же налагает на хозяев и обязательства гостеприимства. Отступит, как и в прошлый раз, а если не отступят, то она в своем праве.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 Нет, ну может и действительно, задумчиво произнесла Елизавета. Очень похоже на правду. Женщина – это хирургическое отделение, все подлецы и язвенники в гастре, вам этажом выше. Мрачно смотрела на нее Ника. Я, графиня Белевская Елена, заносчиво окинула ее взглядом блондинка. Где Самойлов? Паспорт, поиграв желваками, произнесла Еремеева. Вот.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 «Нижайшую прошу прощения за бестактность, будет ли мне позволено узнать ваше имя?» Мигом слетела всякая спесь с Елены, руки были немедленно сложены у живота, а голова наклонилась в легком поклоне. «Отчего же нет? Елизавета из Рюриковичей». «Ваше сиятельство, что за беда с вашим мужем?» — с искренним состраданием спросила та. «Челюсть, перелом».